Глава 4. Зов. Из лагеря я вернулся совершенно другим человеком. Я признался родителям в том, что пил и ходил на вечеринки. Перед тем как мы уехали из лагеря, отец моего друга нашёл алкоголь в его пикапе. Когда мои родители узнали об этом, они гадали, пил ли я тоже, потому что в лагере они не могли прямо подойти ко мне и спросить. Мы подозревали, что ты мог делать что-то подобное, сказали они, когда я вернулся домой. Но мы так рады, что Господь не оставил тебя. Теперь моё сердце и правда билось в такт с волей Бога, но всё равно осталось центром битвы. Я углубился в изучение Библии, и теперь слово Божье стало обретать для меня смысл, о котором я раньше и не подозревал. Изучая Писание с новообретённым чувством свободы, которым я наслаждался, я понял, что раньше читал Библию словно с завязанными глазами. Но когда эта пелена спала, слова прыгали со страницы прямо в моё сердце. Но несмотря на произошедшие перемены, я знал, что какое-то время мне тяжело будет отходить от старых привычек. Лето подходило к концу, и я всё больше волновался о возвращении в школу, где был популярным и активным участником вечеринок. Мои старые друзья будут там, а вместе с ними искушение вернуться к прежнему образу жизни. Я чувствовал, как Господь говорит мне: "Ты ещё не готов". Тогда я не был тем, кем являюсь сейчас, смелым и прямо готовым делиться любовью и знанием о том, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Со всеми окружающими подростко опасностями и соблазнами мною было легко управлять. У церкви в Кроуфордсвилле,чью молодёжную группу я посещал, была очень маленькая школа христианская школа Маранов, и я решил, что она может стать для меня убежищем, в котором я нуждался в этот момент на пути к кресту. Разумеется, посещение частной школы стоило кучу денег, и хотя наше финансовое положение немного улучшилось, родители сказали мне, что не могут позволить себе отправить меня туда, хотя они сделают для этого всё возможное. Позвонив в школу, я спросил, не получится ли мне работать у них в обмен на обучение. Я могу быть дворником или кем захотите, предложил я. Администрация школы ответила, что согласна на это. Следующим препятствием стало то, как я буду ездить в Кроуфордсвилл, поскольку лишней машины у нас не было. Но у пастора, который много времени проводил на Украине, была машина, которой он пользовался только тогда, когда приезжал летом домой, и он предложил мне брать её в его отсутствие. Мои родители к этому моменту, больше даже отец, не были уверены, что мне так уж нужно посещать другую школу. Поверьте мне, я не могу вернуться в этом году в старую школу, сказал я им. Отец волновался о предстоящем футбольном сезоне, потому что я готовился стать полузащитником в MacCatchin Mavericks и ожидалось, что команда будет очень сильной. Он продолжал убеждать меня, что если я останусь в команде, это станет для меня отличной платформой, с которой я смогу начать рассказывать другим игрокам о своём становлении христианином. "Но «Ну, я же не лидер", говорил я отцу. "Я знаю, что я не лидер". Но несмотря на мои просьбы, меня снова отправили в MacCatchin. В первый день я изо всех сил не хотел идти. Даже просто одеться стало для меня тяжёлым испытанием. Я боялся, что если снова войду в эти двери, то путь к Господу для меня закроется навсегда. Мы с матерью сидели вместе в гостиной, и я неохотно ждал автобуса. Отец, который принимал душ, вошёл в комнату. "Джереми", сказал он, "Господь только что говорил со мной в душе". Он сказал мне, что если ты говоришь, что не можешь сделать этого и что он сказал тебе отправиться в христианскую школу, тогда мне нужно позволить тебе это сделать. Мать была поражена, потому что, как она говорила, учёба в христианской школе была тем, о чём она давно думала. Родители зачислили меня туда в тот же день. Трудно объяснить почему, но я знал, что должен был отправиться в ту школу. что это было частью плана, который Господь имел на меня. Он дал мне возможность учиться там, не говоря уж о возможности ездить туда на машине, которую мне одолжили. Поэтому быть принятым в школу означало для меня то же, о чём Иеремия писал: ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я оставался на час после школы каждый день, чистил туалеты и пылесосил полы. Думаю, что я был очень хорошим уборщиком, особенно для подростка. Я гордился своей работой и действительно хотел держать в чистоте и полы, и туалеты. Эта работа научила меня тому, что если Бог призывает тебя, ты сделаешь всё, что сможешь, чтобы ответить на этот вызов. В моём случае я сделал бы всё, что мог, чтобы посещать эту школу. Когда меня спросили, не против ли я мыть туалеты, я ответил без проблем. В моём ответе отразился пример веры и обязательности, который показал мне отец. Церковь, которую он основавал, сначала была маленькой и не могла платить ему полноценную ставку, но он всё равно продолжал работать там целыми днями. Таким был мой отец, с четырьмя детьми, которых нужно было кормить, руководивший такой же юной церковью, которую Господь поручил его заботе. и который, чтобы сводить концы с концами, подрабатывал в пиццерии на изготовлении и развозе пиццы. Я знал, что для него это очень скромная роль, но такая работа никогда не была для него унизительной. Мой ежедневный час уборки прекрасно учил смирению, и я никогда не считал эту работу недостойной, никогда не чувствовал смущения или унижения, как было в случае с машиной. Разница была в том, что сейчас я служил Господу, И в результате всё моё восприятие изменилось. Когда я был младше, то боролся с ненадежностью, стараясь обрести спокойствие и безопасность в вещах. Но когда я начал всем сердцем служить Богу, я обрёл в нём свою опору. Я тогда думал так: Иисус ведь любит меня. Я собираюсь полностью служить ему, поэтому сделаю всё, что потребуется. Да, я буду драить туалет, и мне всё равно. Тогда жёсткой щёткой в руках, толкая перед собой пылесос, я чувствовал умиротворение. Попрощайся с футболом. Сменив школу, я ушёл от вечеринок, с которыми не хотел иметь ничего общего. Но я отдалился и от футбола, и это было более болезненно. Но у меня была вполне реалистичная цель продолжать заниматься футболом и после окончания школы. Ребёнком я играл в бейсбол, футбол и баскетбол. В бейсболе, в который я начал играть ещё в 5 лет, я был особенно хорош. Но, к сожалению, на первом курсе я подхватил ангину. Когда я вернулся к команде, тренер сказал мне: "Ты много пропустил, поэтому восполнюешь недостающие дни пробежками". Понимая, что ангина вернётся, если я снова буду сильно истощён, я сказал, что после этого скорее всего опять заболею. "Извини", ответил тренер. "Но это несправедливо по отношению к тем, кто тренируется и бегает здесь каждый день". Так мне пришлось бросить бейсбол. Я сделал хороший рывок до начала бейсбольного сезона на втором курсе, и тренер хотел, чтобы я снова присоединился к команде. Это было в тот период, когда я был очень крут, и я сказал тренеру, что мне не интересно играть в его команде, как будто моё нежелание играть в бейсбол могло преподать ему какой-то урок. Вдобавок я тогда хорошо продвинулся в футболе, и он начал лидировать среди моих спортивных увлечений. Я начал играть в футбол в 6 классе, и через год учёбы мои навыки усовершенствовались. Я был в полузащите и хавбеке, быстрый, и сильный, я знал, как нужно обращаться с мячом. Во время того сезона я начал думать, что футбол станет моей дорогой в колледж. Когда в 8 классе я решил не возвращаться в школу, я рассказал об этом тренеру. "Я не могу этого сделать", сказал я ему. "Я не могу вернуться в эту школу". На его лице появилось выражение шока. "Но почему нет?" удивился он. "Ты же член команды". "Бог изменил моё сердце", ответил я. Мне нужно уйти от этого. Не похоже было, что он понял меня, но я настоял, что моё решение окончательное. О'кей, сказал он. Я говорил, что христианская школа была маленькой. Не совсем так, она была очень, очень маленькой. В старших классах нас было всего 6 человек. Не стоит говорить, что о футбольной команде здесь даже речи не шло. Хотя среднюю школу я покинул с удовольствием, по футболу я всё равно очень скучал. Мы с отцом будем периодически ездить в университет Пёрджио в Западном Алфаэти и играть там христианские песни на небольшой площади в кампусе. Студенты будут останавливаться и прислушиваться, а иногда наша музыка будет давать возможность поделиться с кем-нибудь из них нашей верой. Как-то пятничным вечером мы ехали в Пёрджио и проезжали мимо моей старой школы. Огни футбольного стадиона ярко горели, я хорошо видел зрителей на трибунах и игроков на поле. Тут я расплакался. прямо здесь на пассажирском сиденье в машине моего отца. Отец знал, как сильно мне не хватает футбола, и увидев слёзы у меня на лице, он наклонился ко мне и положил руку мне на плечо. "Джерими, сказал он, ты делаешь то, к чему Господь призвал тебя. И я горжусь тобой". Даже сегодня, вспоминая, как мы ехали тогда мимо стадиона, и те слова моего отца, у меня подступают слёзы. Момент был очень волнующим. То, что я в тот год отошёл от футбола, стало поворотным моментом в моей жизни. После того, как я несколько лет делал то, что хотел, я был вынужден отказаться от своих желаний и фантазий, чтобы делать то, что Господь повелел мне. Это было нелегко. Даже сейчас мне, взрослому, это не всегда легко. Но чтобы действительно служить Господу, мы должны находить в себе силы отказаться от того, что любим, если это не совпадает с тем, как Бог видит наше предназначение. В моём случае в футболе не было ничего плохого. Но сейчас, спустя пару десятков лет, я понимаю, что у него в запасе было кое-что получше. Так как в новой школе играть в футбол я не мог, я начал всё больше заниматься музыкой. Мы с друзьями собрали даже свою группу. Мы играли каверы, хотя не думаю, что группы чи песни мы перепевали, особенно по гордились этим, если бы услышали, как мы играли. Я не помню, как называлась наша группа, но помню, что когда дела пошли не очень, мы решили переименоваться в Temple Rising. Кроме названия мы больше ничего не меняли, и лучше играть мы от этого не стали. Мои музыкальные интересы простирались от христианских артистов, таких как Стивен Кертис Чэпмен, до самых разных рок-групп. Периодические мои музыкальные вкусы демонстрировали, что хоть я и прошёл долгий путь с того времени, как-то ещё ходил на вечеринки, у меня сохранялись пристрастия, которые теперь не были в моих интересах. Я не собираюсь заходить так далеко и утверждать, что вся нехристианская музыка плоха, не в этом дело. Проблема была в отношении, стоящем за моим музыкальным выбором. Я ещё не полностью избавился от бунтарской части своей натуры. У меня бывали моменты, когда я хотел доказать, что могу идти своим путём и делать то, что хочу. В этот период моих музыкальных исследований я начал лучше разбираться в музыке и пробовал другие жанры, типа фанк или регги. Не считая текстов, я благодаря самообразованию умению играть на слух подхватывал разные музыкальные влияния. Но хотя слушал я разную музыку для нашей группы, я начал писать музыку и тексты, сосредоточенные на одном моей расцветающей вере в Иисуса. Наша музыка стала способом выразить то, что происходило у меня в сердце. И постепенно моё сердце приближалось к музыке всё больше и больше. Увидев свет. К концу моего третьего курса в христианской школе я почувствовал сильное желание вернуться в Макатчен, чтобы закончить среднюю школу. Я хотел играть в футбол, а также использовать свой накопленный духовный опыт. Я знал, что возвращение в среднюю школу станет для меня испытанием. Но я даже хотел этого, чтобы проверить свою веру на прочность. Я чувствовал, что духовно был готов к этому, но пока не избавился от тех страхов, которые вынудили меня перевестись в христианскую школу. Я отчаянно хотел играть в футбол, но в то же время не хотел проводить макачан весь учебный год. И я решился на загруженное расписание, которое позволит мне выпуститься уже в рождественские каникулы. Однако футбольный сезон прошёл не так, как я рассчитывал. Прежде всего, хотя я всё ещё любил футбол, у меня не получилось заниматься им так плотно, как я хотел. До лагеря в Калифорнии футбол был моей жизнью. Теперь же моя жизнь была служить Господу. Кроме того, пропущенный год сделал достижение моей цели играть в футбол и в колледже гораздо труднее, поскольку я не играл среди юниоров, то выпал из самого важного года, когда игроков замечают вербовщики абитуриентов. Я полноценно играл в обороне, но для полузащиты, которая нравилась мне больше, Времени оставалось мало. Да и в тот сезон команда играла хуже, чем ожидалось. Поэтому тренеры решили отдать мяч полузащитнику со второго курса, чтобы он получил нужный опыт для следующей пары сезонов, когда команда, как ожидалось, сыграет получше. Тренеры сказали, что так как я не играл в предыдущем сезоне, мне нужно показать себя. Но находясь в положении, где возможность нести мяч распределялась только между полузащитниками, я не мог, как следует, проявить себя перед тренером. Мои друзья тоже хотели, чтобы я играл в полузащите, тогда они будут сидеть на трибунах во время домашних матчей и кричать: "Дайте Кэмпу мяч, дайте Кэмпу мяч". Отца это тоже в конце концов настолько вывело из себя, что после одной игры он вежливо обратился к тренеру. "Джереми, ведь быстрее остальных полузащитников", спросил он. "Да", ответил тренер. "И сильнее". "Да. И он вообще один из лучших игроков, несомненно. Так почему же вы не даёте ему играть?", спросил в итоге отец. "Дело в политике", конечно, нет. натренировал тренер. Подойти к моему тренеру вот так было нетипично для моего отца, но для нас это было сложное время, потому что я собирался поступать в Пёрди и учиться сначала без стипендии. Но я надеялся получить её в будущих сезонах и хотел хорошо сыграть в полузащите в одной из местных школ, что увеличит мои шансы на стипендию. Но я мог оглянуться назад и увидеть, что Господь говорит мне: "Это не то, что я приготовил для тебя". У Бога были на меня другие планы, нежели те, что я задумал для себя сам. Те полгода в Макечен действительно стали для меня испытанием. Я ещё не до конца избавился от старых привычек. Вновь посвятив свою жизнь Христу, я не посещал вечеринки и не пил, как раньше, но я боролся с этими желаниями. Мои друзья всё ещё ходили туда, но я решил не присоединяться к ним. Хотя мы встречались в тех же классах и коридорах, жили мы словно в разных вселенных. Я не знал, были ли в школе настоящие христиане, кроме меня, чаще потому, что сам не осмеливался встать и заявить: "Отныне я христианин". Я по-прежнему пытался казаться крутым, и из-за желаний, которые я пока не преодолевал, я ошибочно верил, что пока не достоин быть смелым для Христа. После школы, когда я стану активнее в выражении моей веры и благодаря музыкальной карьере, я буду встречать бывших одноклассников, которые скажут мне: "Знаешь, А я ведь тоже тогда был христианином. Я буду оглядываться назад и спрашивать себя, что же я делал? Я мог так влиять на остальных, вернувшись в школу на третьем курсе, и быть смелым ради своей веры. Напористость теперь руководит мной в разговорах с подростками, особенно когда они проходят через духовную трансформацию, и в них Господь действительно совершает свою работу. Я поощрял их идти в свои школы и изменить своё отношение. В Евангелии от Матфея сказано: "Вы Свет мира не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажжённую свечу не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Я приводил подросткам такой пример. Представьте, что вы стоите в большой тёмной комнате, где кто-то вдруг зажигает лампу. Другой видит этот цвет и зажигает свою лампу. Всё больше и больше людей в комнате зажигают лампы, пока свет не разгоняет тьму. Но пока никто не зажжёт лампу, комната остаётся во мраке. Как случилось в моей школе, я не встал и не зажёг свою лампу так, чтобы её видели все, и поэтому не узнал о ком-то, кто сделал бы это тоже. Свет всегда побеждает тьму. И иногда для этого нужен лишь Один смелый человек, который изменит всё вокруг. Время рвать узы. Раньше, закончив год летом, я работал на сборочной линии жилюзи компании Lafayette Finishing Bland и думал, что делать дальше: поступить в Пёрдю и учиться там бизнес-менеджменту и бухучёту, пытаясь играть в футбол или посещать библейский колледж Часовня на Голгофе в Калифорнии. Я понял, что мне уготовно ещё одно перетягивание каната между теми планами, которые имеет на меня Бог, и своими личными желаниями, и что мне трудно решить, в какую сторону двигаться. Я продолжал колебаться. Мои родители могли как подтолкнуть меня к библейскому колледжу, так и потянуть назад, чтобы я оставался поближе к дому в Пёрджию. Они не сделали ни того, ни другого. Они не приставали ко мне с вопросом, что я собираюсь делать со своей жизнью в будущем. Вместо этого они сосредоточились на том, что я делал в настоящем. Помогал в их церкви, иногда вёл службы и принимал участие в изучении Библии. Просто служи Господу, скажут они. У тебя есть работа, и ты служишь ему. Такова была мудрость моих родителей. Пока я пытался понять, чего хочет от меня Бог, они думали о том, что я делаю для него в данный момент, зная, что я продолжаю служить ему и что в своё время он посветит меня в свои планы. Как-то ночью мне приснился сон, где я вхожу в комнату в нашем доме и вижу мать разговаривающей по телефону. Она вешает трубку. Кто звонил, спрашиваю я? Сатана, отвечает она без тени тревоги, спокойным деловым тоном. У тебя есть его номер? Само собой, говорю я. Проснулся я в холодном поту, я понятия не имел, что значит этот сон, но присутствие в нём сатаны напугало меня. Сон не повторялся, но он 2 недели не выходил у меня из головы. Я знал, что он что-то означает, но не понимал, пока однажды Бог не раскрыл мне его смысл. Я по-прежнему знал номер сатаны, потому что пока не порвал последние связи с ним. Нужно было покончить с этим раз и навсегда и двигаться дальше. У меня есть замысел на тебя. Я чувствовал, как говорит мне Бог, и я хочу, чтобы ты глубже познал слово моё. Этого ответа я и ждал. Бог говорил мне идти в библейский колледж.